как исчезают за поворотом огоньки фар. Машина доктора ехала уже по чужую территорию, в горы. И Карус с Арсюшей и Константиновым двинулся в другую сторону к городу. А вечером пошел сильный дождь. Гремел гром. В темноте над горами вспыхивала молния. Иван подумал, что доктор сегодня не приедет. А в такой ливень нельзя ездить по горам. Но доктор приехал...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 которого вылечил доктор. Нет, все было не так, подумал он. Зачем мне это? А, возможно, тебя зовут не Иваном, а мне иногда кажется, что ты можешь вспомнить свое настоящее имя. И фамилия у тебя есть, и адрес. Зачем? — надумал Иван, глядя, как вспыхивает и гаснет огонек сигареты доктора.